Вглядываясь в свое отражение, я вспомнил, что сказала по телефону Мальта Кана. Мы лишь эмпирически верим в то, что отраженный в зеркале образ соответствует оригиналу. Будьте осторожнее. На всякий случай я пошел в спальню и поглядел на себя в трюмо, перед которым Кумика обычно одевалась. Пятно никуда не делось, так что зеркало здесь ни при чем. Кроме пятна, никаких других отклонений я у себя не нашел. Измерил температуру. Нормальная. За исключением того, что для человека, который три дня ничего не ел, у меня был слишком хилый аппетит, и подступавший время от времени легкой тошноты, скорее всего, это было продолжение приступов, что одолевали меня в колодце, мой организм был в полном порядке. День прошел тихо. Ни телефонных звонков, ни писем. Ни одна душа не показалась на дорожке. Соседей тоже не было слышно. Кошки по саду не бегали, птицы не летали и голоса не подавали. Время от времени заводили свою песню цикады, но и они, в отличие от обычных дней, особо не усердствовали. Ближе к семи слегка засосало под ложечкой. Я приготовил ужин из консервов и овощей, Послушал вечерние новости по радио, чего со мной уже давно не случалось. В мире ничего особенного не происходило. Погибли на машине молодые ребята. Хотели кого-то обогнать на скоростной дороге и врезались в стену. Глава отделения одного крупного банка, его подчиненные подозреваются полиции в выдаче незаконных кредитов, ведется следствие. Какой-то юнец прямо на улице убил молотком 36-летнюю домохозяйку из Матиды. Но все это происходило в каком-то ином, далеком мире. А в моем только шел дождь, и больше ничего. Бесшумный, тихий дождь. В девять часов я перебрался с дивана на кровать, дочитал главу в книжке, погасил свет и заснул. Мне что-то снилось, и вдруг я проснулся точно от удара. О чем был сон, вылетело из головы, но был в нем какой-то напряг, это точно — Уж больно часто колотилось сердце в груди, когда я открыл глаза. В комнате было еще совсем темно, и я не сразу понял, где нахожусь. Изрядно время не прошло, прежде чем до меня дошло, что я у себя дома, в своей кровати. На будильнике начала третьего. В колодце был не сон, а не пойми что. Вот и получился какой-то совершенно непонятный цикл. То заснешь неизвестно когда, то вдруг проснешься. Только я разобрался, что к чему, как захотелось в туалет. Напомнила о себе выпитое на ночь пиво. Если бы я мог, то лучше бы лег и уснул снова. Но делать было нечего. Смирившись с неизбежностью, сел на кровати, и вдруг рука коснулась кожи кого-то, кто лежал рядом со мной. Нельзя сказать, что это было для меня неожиданностью. Ведь на этом месте всегда спала кумика, и я к этому привык. Но тут я вспомнил, кумика уже нет. Она ушла от меня. Рядом спал кто-то другой. Я решительно потянулся вперед и включил стоявшую из голови лампу. И увидел Криту Кана.